Глава семнадцатая. Вечер понедельника. Нетерпеливо подергивая ногой, я сидела на кровати Джин и слушала, как солнечная Элайза рассказывает о грядущей помолвке. Риды были небогатым семейством, но с качественной родословной. И сестре Рошели выпал счастливый билет, как она сама выражалась. А проще говоря, младший сын какого-то английского лорда. «Эрик учится в Лондоне, но на Рождество приедет сюда. Я уже все распланировала». Элайза была рациональной и деятельной натурой и в фантазиях не летала. Мне стоило у нее поучиться. «Ани, ты чего-то ждёшь?» пробурчала Джен, в сотый раз пихнув мою дергающуюся ногу. «Или куда-то торопишься?» «Да нет, куда мне, просто. Хочу пройтись». Внезапно подскочила я и выбежала в коридор, осознав, что начинаю нелепо краснеть. Я действительно пока никуда не торопилась, но ждала. И только сейчас поняла, чего именно. Вечера. Понедельника. «А вы загорели», — то ли с удивлением, то ли с возмущением заявила я. «Это трагическая случайность. И как?» «Непривычно». Запнулась я, чуть не сболтнув, что он безумно, неприлично хорош в оливковом свечении кожи. «Вам тоже не мешало бы бывать на солнце. Меня не берет загар». Сразу вспомнились размытые красные пятна, образующиеся на коже после встречи с ультрафиолетом. Да и с крестным мечтающим запереть меня в подвале номер три, я скорее приобрету сходство с бескровленным трупом. Остается вариант вгонять вас в краску когда есть шанс на румянец». Пробормотал себе поднос Карпов, явно пребывающий в хорошем настроении после важной командировки, окончившийся медовым загаром. «Где вы все время пропадаете?» — решила спросить, рискуя отправиться протирать склянки. «То тролли, то царапин, и то загар». В этот раз пытался разобраться с одним вопросом своими методами. «В обход идиотской затеи вашего расчудесного крестного признался Карпов, бросая пиджак на спинку кресла. Весь вид профессора говорил, что он вернулся в Академию только что. А вообще, вам ведь рассказывали про МОС. Существуют вещи, которые не должны заполучить аркана. Правда, в наши руки они тоже не стремятся попадать. Темное братство и раньше вело поиски, но сейчас. Кое-что удается перехватить, но почти всегда мы поспеваем к пустому столу, и разоренным гнездом. Ситуация усугубилась после смерти одного человека. Это был ваш друг, тот, Кристиан. По-хорошему, надо было предложить перенести наше занятие. Несмотря на отпускной оттенок кожи, Карпов выглядел измотанным. Но язык как-то не повернулся. «Вашу бы внимательность, да в полезное русло», беззлобно фыркнул профессор. «Друг, да». Бывший. Ему кое-что принадлежало, осталось у наследство от предка. И что за вещи? Ваш крестный известный коллекционер тайн пророчеств, описание древних обрядов. Так что речь не только о предметах. А я-то подумала про золотые кубки и ритуальные кинжалы, разочарованно вздохнула я. Такое тоже попадается, но случайно. С те лет, что вы видели, очень древний. Вы разобрались с сияющим щитом. Пыталась, но там движение такое мудрёное. Расчертить полумесяц влево и с нижним выпадом уколоть верхнюю точку. На деле проще, чем звучит. Усмехнулся Карпов и цепко взял меня за запястье. Но вместо того, чтобы показать движение, сосредоточенно уставился на ладонь. Ваша рука. Она какая-то неправильная. Что с ней не так? Не дрожит, не холодеет, не потеет. И вы ее не отдергиваете. У меня на вас выработался иммунитет, сэр, поделилась я давней догадкой. Показывайте скорее, пока не упала в обморок. Спустя полчаса он выпустил запястье из горячего плена. Щит получился слабоватым, но для первого раза сойдет, согласился со мной демон. Его прикосновения не доставляли дискомфорта но, оказавшись на свободе, я испытала странное облегчение. Вспомнив снова, что мы тут с надобиями занимаемся, а не чем-нибудь другим, Карпов выдал очередной пергамент и подтолкнул к ненавистному столику. Готовить предстояло мортью — зелье мнимой смерти, из того самого снежного ягодника пурпурного. Судя по количеству ингредиентов и операции с колбами и трубками, Смерть грозила мне и отнюдь не мнимая. Вполне себя от старости, прямо вот за этой хрустальной чашей. Что-то заставило поднять голову. Мужчина стоял у окна в задумчивости, развернувшись ко мне. Он был расслаблен, погружен в какие-то свои мысли и машинально потирал пальцами подбородок. Слабенький разряд тока, щекотливой волной, прошедшийся по мышцам, был совершенно не к месту. Я и раньше замечала, что у Карпова красивые глаза. Но сейчас они казались невероятно глубокими и мерцали черными бриллиантами. А скулы такими острыми, что при несоблюдении техники безопасности о них вполне можно было порезаться. На художественно очерченные губы я раньше вообще не обращала внимания. И на короткую гриву жестких волос, наделенных необычным для мужчин маслянистым блеском, тоже. И уж точно старалась не вспоминать о твердых мышцах, прятавшихся под тесной рубашкой. И зачем, спрашивается, я сейчас об этом подумала? Привлекательный монстр. Какое опасное сочетание. Саблезубая тигрица тоже была хороша собой. Только это не помешало ей клацать клыками перед моим носом. «О чем задумались, мисс Делориан?» — прервал мои неприличные размышления демон. «Вы так странно смотрите?» «Не то слово, странно. Сама в недоумении. Страшно подумать, как выглядит мой изучающий мечтательный взгляд со стороны. Неважно, сэр. Я отвлеклась. Простите». Виновато пробормотала я и уткнула нос в хрустальную чашу, проклиная себя за неуместные мысли. Зелье начало густеть, и я спешно принялась его размешивать и разбивать комочки. «Мне любопытно. Сами поделитесь». Или бросить его у вас вот этим?» Карпов ехидно улыбался, подкидывая пальцами голубой сгусток света. «Ох, как не кстати! Мне и самой любопытно, но не настолько же». Я отчаянно замотала головой, но мой протест его лишь раззадорил. Демон легонько сдунул шар с ладони, и тот медленно поплыл по воздуху в моем направлении. «Перестаньте! Это незаконно!» Возмущенно прошептала я, пятясь назад, и сшибая спиной все на пути. Шарик плыл неспешно, но настойчиво. Втянув живот, прижалась к серванту из густок света, проскользил мимо, но у двери развернулся и снова полетел ко мне. Он что, самонаводящийся? Тогда песенка спета. Карпов присел на край стола и насмешливо наблюдал за моими хаотичными перемещениями по кабинету. «Так и будете бегать, или дадите отпор?» И магическая формула, и несложное движение, изученное полчаса назад, все тут же выскочило из головы. Я продолжала удирать от ментального шара, будто тот собирался съесть меня живьём. «Страшно представить, о чем вы думали. Строили планы по захвату мира? Намеревались собрать коалицию троллей?» «Отбивайтесь, мисс Делориан!» «Лучше бы и впрямь про троллей думала. Это хотя бы объяснимо. Я не могу сосредоточиться, когда он на меня летит», — недовольно буркнула я и отбежала к столу, на котором сидел профессор. «Полагаете, в реальной битве враги подождут, пока вы сконцентрируетесь?» Он резко схватил меня за талию, не давая увильнуть от шара, развернувшегося у двери и полетевшего к нам. «Щит, быстро!» Или дайте посмотреть, что у вас там прячется в симпатичной головушке. Жалобно заскулив, я дернулась, но с места не сдвинулась. Талия была зафиксирована в демонических лапах, будто в железных тисках. Зажмурившись в предвкушении позора, я выставила перед собой жезл, пролепетала формулу и, не глядя, расчертила в воздухе полумесяц влево. Сквозь сомкнутые веки различило серебряное сияние, вырвавшееся из палочки и развернувшиеся красивым крепким щитом в полуметре от груди. Ментальный шар с хлюпанием разлетелся в дребезги, едва коснулся мерцающей паутинки. «Хорошая девочка», — похвалил меня Карпов, «словно послушного питомца и ослабил железную хватку». «Вот что творит мотивация. И о чем вы думали?» «Ага, раз и добровольно призналась. Стоило тогда каблуки сбивать». «О том, что вы опасный человек, профессор». Я нервно дёрнула плечами, выпуталась из его лап и направилась к своему зелью. «И что, будь у меня хоть капля разума, я бы никогда не подписалась на эти дополнительные занятия». «Ох, да что за невезение!» Я расстроенно обозревала хрустальную чашу. Снадобье настолько загустело, пока я бегала от голубого шара, что по консистенции напоминало кирпич» сердцах швырнув палочку на зелье варительный стол. Сквозь зубы процедила порцию отборных ругательств. В глазах встали непрошенные слезы. Вы ведь не собираетесь плакать, мисс Делориан. Гневно сдвинув брови, Карпов подошел ко мне. Едва он это произнес, как на щеку предательски сорвалась огромная соленая капля. Мужчина небрежно смахнул ее тыльной стороной ладони. Прекратите, не разводите тут. Плотно сжав губы, я со свистом вдохнула и запретила себе плакать. Но тут же по щеке прокатилась вторая слеза, крупнее первой. Эту Карпов тоже стер, не особо заботясь о нежности. Хватит. Кажется, он всерьёз разозлился, а у меня кончилось ангельское, годами тренированное терпение. «Да что с вами не так?» — истерично выкрикнула я, отпустив на волю третью слезу и больше не сдерживаясь. «Почему вы...» «Какой?» «Какой?» Сердито поинтересовался мужчина, большим пальцем убрав свежую мокрую дорожку с моей щеки. «Грубый, злой, высокомерный, язвительный, желчный», начала перечислять я, загибая пальцы. «Никого к себе не подпускаете. Так хочется, чтобы вас все ненавидели. Вы переходите к границе, мисс Делориан. Дома ли только вам позволено вторгаться в чужое личное пространство?» надменно фыркнула я. «Сияющий щит не такой уж и сложный. Знаете, почему его осваивает только один из десяти? Потому что остальные девять падают в обморок в вашем жутком обществе». «Вы забываетесь», — ледяным тоном сказал Карпов. «Вам так удобнее, да? Можно ничего не чувствовать. Быть равнодушным, как камень. Хорошо устроились». «Замолчите немедленно, или я вас заткну», — процедил профессор. «Что с вами случилось? Как вы стали таким... холодным?» — сопела я, заведенная до предела. «Закройте свой рот». Губы его дрожали, сжатые в кулаки руки побелели. «Может, мне в вас кинуть ментальным щитом?» — язвительно прошипела я. «Научить им...» — это было последнее, что смог произнести мой рот. Дальше раздалось мычание потому что карпов меня действительно заткнул грубым и резким поцелуем через пять секунд демонические губы оторвались от меня профессор спешно сделал два шага назад и завел руки за спину я смотрела на него не моргая забыв все слова на свете включая мама и спасибо кожа на губах горела будто ее обдали кипятком щеки пылали про дыхание я вообще забыла может и к лучшему помереть сейчас от удушья быстро и бесшумно самый предпочтительный вариант надо было как то заставить замолчать неуверенно прошептал карпов черные космические дыры растерянно сияли на мертвенно бледном а еще полчаса назад солнечно оливковом лице черт да он был напуган не меньше меня и тоже не против скоропостижного удушения. «Вам лучше уйти. Прямо сейчас». Заторможенно кивнув, я на ватных ногах попятилась к выходу. Вырвавшись на свободу, побежала к лестнице и чуть кубарем с нее не слетела. Крепко уцепившись за перила, я опустилась на ступеньку. Ноги подкашивались и совсем не держали. Под коленями собрались полчища мурашек. Пальцы взволнованно дрожали. Меня мутило от страха, но внутри все полыхало. Пять секунд. Черт, пять секунд. Почему меня так трясет? Игнорируя глазунью, я сосредоточенно клевала поджаренный бекон. Глаза сами отрастили воображаемые шоры. Я видела только белый глянец своей тарелки. Ничего лишнего. Карпов сочувственно бросила Джен. «Ты мрачная всё утро». Молча помотала головой и сконцентрировалась на беконе. Вторник был спокойным днем, избавленным от демонических дисциплин. Три урока, обед и дежурство в одинокой прохладе больничного отделения. Я рассчитывала спрятаться на кушетке за дальней ширмой и хоть немного поспать. Ночью сомкнуть глаза так и не получилось. «Ничего такого не произошло». Уговаривала я себя и за компанию Аврору, выглядывавшую из ночи цвета Индиго. Волшебница посматривала ехидно, и к утру ее кривая улыбка все сильнее напоминала губы мрачного демона. Красиво очерченные и горячие. Дженни о чем то мелодично потрескивала, но уши сами фильтровали входящий поток. Я просто кивала на каждом десятом слове, не вдаваясь в смысл. «Большой совет Академии, представляешь?» Донесся до меня оборванный финал возмущенной фразы. Я картина раскрыла глаза и кивнула. Хорошо, что он не прочитал мои мысли. Уверена, я единственная девушка на планете, умудрившаяся в пугающем обществе Карпова думать о его ресницах и скулах. Пожалуй, он мог словить инфаркт. И плакал бы тогда мой промежуточный экзамен по снадобьям. «Вот будет аттракцион, если они поладят». «Какая забавная парочка получится!» Хихикала Джен, но я не поняла про кого, и снова кивнула. Ночью мне в голову пришла сотня способов заставить человека замолчать. И поцелуй был точно не первым в списке. Странный выбор, профессор. Я видела ее фотографию в журнале, невероятно хороша собой. Только печальная, будто похоронила любимого песика. Закатила глаза Джен, сплетничая про какую-то волшебницу из высшего света. «Самое гадкое, что было не гадко. За пять секунд особо не разберешь, Но ну, не противно, как можно ожидать. Даже приятно. Прямо очень. И эти чёртовы мурашки под коленками. Будь они неладны. Мне срочно требовалась консультация профессионала». Вырвавшись из-под информационного гнета, я проводила джен на урок магической символики для пятикурсников, а сама поплелась на сдвоенную лекцию Осфорта. Куратор меня не донимал, особенно после незабвенной лунной ночи, в ходе которой мои нежные пальцы нашли его мягкие, покрытые золотой шерстью волчьи уши. С тех пор наши отношения стали более интимными и трепетными, и я никогда не ждала подвоха от занятия домашнего Вервольфа. После того, как Ромул закапал слюной подол моей форменной юбки, я считала его кем-то вроде взрослого и временами лохматого друга. Следом за осфортом я попала в общество академической дриады. Разговор зашел про тролли, и я всю лекцию просидела, борясь с румянцем. Эти существа значили очень много. Хоть я и надеялась никогда не повстречаться с ними в реальности. Сколько раз Карпов грозился отдать меня им на съедение? хотя в свете последних событий. Думаю, он не стал бы делиться. На обеде я рискнула оторвать глаза от тарелки лишь единожды и тут же погрузилась в два черных омута, сурово глядевших на меня из-под темных ресниц. Не знаю, кто из нас отвел взгляд стремительнее. Я принялась так интенсивно рассматривать плавающие в супе овощи, что едва не пробуравила дуру в керамическом дне. Интересно. Карпов все время на меня глядел, или так совпало? Обычно я чувствовала подобные вещи, но сейчас демонический радар взял выходной. От волнения внутренности крутило, словно в центрифуге, и я еле передвигала ноги, топая в больничное отделение. Похоже, мне самой нужна медицинская помощь. Госпожа Пламбери сидела на кушетке у окна и листала потрёпанный лекарский вестник за прошлый год. Я плюхнулась на соседнюю койку и протянула ноги. «Вылечи меня, Мари, или хотя бы поставь диагноз», горестно улыбнулась я и сомкнула веки. «Симптомы?» — спокойно уточнила лекарша, закрыв журнал и обратившись вслух. Мурашки под коленками, дрожь во всем теле и ноги, будто ватные а теперь живот болит как при отравлении. Серьезно перечислила я и перевернулась на бок, чтобы подглядывать за реакцией врача. С чего все началось? Уже беспокойнее поинтересовалась женщина, заправляя за ухо выбившийся из пучка светло-русый локон. Ты что-то съела? Нет, один парень. Начала я и чуть не прыснула со смеху, еле сдержалась. Да уж, парень. Он меня как будто поцеловал. Неожиданно. И ноги подкосились, еле до комнаты дошла. Ну, это не смертельно», — пробубнила пожилая дама красноречиво сдвинува брови и снова открыла свой журнал. «Но иногда заканчивается очень плохо. Я так замуж умудрилась выйти». «Ужасная шутка, Мари», — проворчала я. «Может, есть какая-нибудь волшебная таблетка, чтобы органы встали на свои места?» Мои до сих пор не встали, печально прошептала докторша, вновь закрыв лекарский вестник и направив взгляд в окно. После смерти Генри я больше такого не испытывала. Мурашки под коленками. Я и забыла, пока ты не сказала. Да, все так и было. Он взял мою руку на втором свидании. На первом не решился. А я как задрожу осиновым листом. А потом... Поцеловал в щеку. Тело обмякло, и я тряпичной куклой завалилась в кусты. А Генри рассмеялся, какая я неуклюжая. «Вы были счастливы, да?» Глядя в умиротворенное морщинистое лицо, догадалась я. «Лучшие годы. Затем все как в тумане. Он ведь очень давно умер», — непонимающе пробормотала я. «Марио уже лет тридцать, как вдова». Судьба хотела забрать его совсем молодым, но я не позволила. Ухаживала за Генри несколько лет. Ездили по миру, изучали волшебную медицину Китая и Индии. Он ворчал, чтобы я его отпустила и пожила своей жизнью. Насладилась юностью. В серых глазах встали перламутровые жемчужины слёз, но скатываться не спешили. Это и была жизнь. Самое настоящее, счастливое. С ним вдвоем. Ну и что, что в комплекте шли травы, снадобья и прочая лечебная шелуха? А то, что было после? Ты поэтому пошла лекарем в академию? Ухаживать за кем-то стало такой естественной потребностью. Пожалуй, единственный оставшийся в жизни смысл. Вздохнула госпожа Пламбери. А затем, поёрзав на кушетке, вдруг добросердечно хохотнула. «А что за парень? Расскажешь?» Плотно склеив губы, я помотала головой и спряталась под одеяло. «Надеюсь, Мари не придет на ум подмешать мне в чай какое-нибудь зелье предельной откровенности».